взяв три мотка веревки и все имеющиеся крюки, Олег опять двинулся вверх. Он полз на брюхе, вбивал клинья, снова полз и снова выбивал. Закончился первый моток, второй. Затем он обнаружил, что мешочек с клиньями опустел. Но впереди уже выглядывали зубцы скал, и Середин пополз дальше. Ещё немного, еще... И перед ним открылось нагромождение скал. Не долина, конечно, но и не обрыв. Можно ходить в полный рост, и не бояться рухнуть в пропасть. Закрепив веревку, Олег опять полез вниз, уже к трем десяткам стражников, опасливо жмущихся к склону. "Слушайте меня", закидывая за плечи щит и опоясываясь, скомандовал Ведоны. "На этот раз никто вас наверх тащить не будет". Но гора более-менее ровная, нетвестная. Держитесь за веревку крепче и заберетесь сами. Я ведь влез, и вы не надорветесь. Селянину ухватился за продетый через добрых четыре десятка Клинев в конец, бодренько поднялся в очередной раз, добрался до скал, отошел в сторону и понял, что больше не сделает ни шагу и вообще не может поднять руки чтобы хотя бы донести до рта. он сел привалился к скале и закрыл глаза с тобой все в порядке дружа к губам стало холодно от на них воды олег дернулся, открыл глаза это ты любовод как там стражники поднимаются а все уже здесь дружа все поднялись Я половину дня вчера проспал, и еще ночь. Пора дальше двигаться. Бедун кивнул, поднялся на ноги. Плечи, руки, ноги от усталости болело все. но тело слушалось. А времени на отдых не оставалось. У людей, наверняка, ни еды, ни воды в заплечных мешках не было. Спасибо, дружа, что разбудил. Пойдем. Стражники расступились, и Олег решительно начал протискиваться между скалами. Пока он не знал, где находится и куда идти, а потому искал возвышение, чтобы оглядеть окрестности, найти снежную вершину, невидимую со склонов. Однако скалы, подобно бескрайнему лесу, сте тянулись, сте тянулись, загораживая все вокруг. Это издевательство продолжалось, наверное, с две версты. Потом гранитные уступы стали реже, ниже ростом, и наконец, запрыгнув на один из камней и встав на цыпочки, Середин смог глянуть поверх остальных. Впереди, за небольшой расселенной, виднелась пологая горка. Справа, довольно далеко, стояла особняком высокая снежная вершина. Так. Олег перевел взгляд обратно на низкую горушку. Значит, значит, если снежная гора там, то вон та, одна из низких горок. Тогда я стою на другой. Раселена Стало быть, эта дорога, а справа начинается кладбище. Коли так то с ущельем, в котором стоит дворец, мы промахнулись. Верно, любовод. Если все правильно, то мы проскочили мимо дворца сожжения на двести. Он чуть сзади и слева от нас. Седьмой осколок. Веревки остались только у половины стражников Вения. Но этого должно было хватить с избытком. Все вместе одновременно скидываем вниз концы. Шепотом сотнику объяснил Олег. И спускаемся, пропуская веревку через ладони. Слева дворец Аркаима, справа живет прислуга. Проход узкий. Выдели сразу десяток воинов, пусть после спуска повернут вправо и перекроют проход, чтобы никто на помощь не пришел, Тревогу не поднял. в общем, пусть стоят до конца, ни на что не ведутся и никого не пропускают. Остальные влево, во дворец правителя. Там охраны нет, прислуги нет. Аркаим один обитает, не считая птичек. Берем его в плен, и война окончена. У вас ведь кроме споров из-за трона других целей нет. Мы должны сохранить в целости древний уговор чужеземец. Ну, без мудрого Аркаима он будет в полной безопасности. А вдруг правителя нет во дворце? Тогда забираем, забираем то, без чего орка им бессилен, и уходим. Нам некогда следить, выяснять, здесь он или нет. Если нас заметят, прихлопнут всех, как котят. Стрелами орлинными закидают и все. Жалко, доспехов нет ни у кого. Тяжело столько веса в гору тащить ничего, зато по веревке удобнее лазить. Твои люди готовы, Вений? Да, чужеземец. Чем дольше ждем, тем сильнее жрать хочет с самизу кухни с едой горячей. Отлично. криво усмехнулся Олег, отобрал у одного из стражников веревку, обмотал ладонь пустым мешком из-под клинышков, схватился покрепче во имя спасения человечества великого раджафа и похлебки с мясом Вперед!» он оттолкнулся от скалы и как положено воеводе первым сгинул в ущелье да атака не задалась с самого начала прежде всего ни один из каимцев не догадался скользить по сброшенному концу так же как ведун. и когда олег уже стоял на земле перебрасывая щит из-за спины в руку и обнажая клинок все прочие воины еще болтались на веревках далеко у во вторых их ущелье перед прудиком с гладкой зеркальной водой зачем чем-то находилось полдесятка всадников в вороненных доспехах спасибо хоть без пик сдавайтесь предложил смолевникам Середин. Ничего другого ему в голову как-то и не пришло. Черные воины переглянулись, трое из них рванули мечи и перешли на рысь, с явным намерением стоптать незваного гостя. Что, не согласны? Ха! он Андреевсков вскинул щит и саблю в коморде левого скакуна. Тот от неожиданности шарахнулся в сторону, встал на Елек смог обратным движением рыбануть по шее коня правого врага. Ах! промелькнуло тело сорвавшегося стражника и врезалась в голову третьего врага, убив того, судя по всему, вместе с лошадью. Всадники, что еще не вступили в схватку, подняли головы наверх и тут же метнулись в стороны. Один во весь опор поскакал в сторону дворца мудрого Аркаима, другой к дворцу на входе в ущелье. Действие стремительно развивалось. а воины раджафа все еще болтались высоко над землей, словно белье на оборбавшейся веревке. Каим, первый всадников, совладал с конем, ринулся на Алега.